при виде крестного знамения, Жульен почувствовал, как уменьшается в нем чувство ужаса, охватившее его с момента вступления в этот дом. «У меня здесь 321 претендент на духовное звание», — сказал, наконец, аббат Перар строгим, но не злым тоном. Но только семь или восемь рекомендованы мне людьми, подобными аббату Шелану. «Итак, среди трехсот двадцати одного вы будете девятым. Но моя система не допускает ни слабости, ни снисхождения. Она состоит в усилении надзора и в строгости к порокам. Пойдите, заприте эту дверь на ключ». Жульен с усилием пошел, стараясь не упасть. Он заметил маленькое окно рядом с входной дверью, выходившее в открытое поле. Он посмотрел на деревья, их ободрил его, словно он увидел старых друзей. «Локверизне им квам латинам?» «Говорите вы по-латыни», — спросил его аббат Пирар, когда он вернулся на свое место. «Ита, патороптиме». «Да, святой отец», — ответил Жульен, понемногу приходя в себя. «Понятно, что ни один человек в мире не казался ему менее заслуживающим этого названия». чем господин Пирар полчаса тому назад. Разговор продолжался по-латыни. Выражение глаз Аббата смягчалось. Жульен вернулся к своему хладнокровию. «Да чего я слаб», — думал он, что позволил напугать себя этой притворной добродетелью. Этот человек, вероятно, такой же мошенник, как господин Малон. И Жульен порадовался, вспомнив, что спрятал почти все свои деньги в сапоги. Аббат Перар экзаменовал Жульена по теологии. Он был поражен обширностью его познаний. Его удивление увеличилось, когда он стал задавать ему вопросы из Священного Писания. Но, когда дело дошло до учения святых отцов, он заметил, что Жульен не знал имен святого Иеронима, святого Августина, святого Бонавентура, святого Василия и тому подобное. «Вот», — подумал Аббат Перар. «Результаты этого фатального пристрастия к протестантизму, в котором я всегда упрекал Шелана. Слишком детальное изучение Святого Писания». Жульен только что ему говорил, не будучи даже спрошен об этом, об истинном времени появления книги «Бытия», «Пятикнижия» и тому подобное. «К чему ведут эти бесконечные рассуждения о Священном Писании?» думал Аббат Пирар. как ни к личному толкованию, то есть к самому ужасному протестантизму. И кроме этого легковесного знания, ничего о святых отцах, что могло бы уравновесить это стремление. Но удивление ректора семинарии было беспредельно, когда на вопрос об авторитете папы вместо положения старой галликанской церкви Жульен пересказал ему книгу господина Де Местро. «Странный человек этот Шелан», — думал Аббад Пирар. «Может быть, он дал ему эту книгу, чтобы научить его смеяться над ней?» Напрасно он расспрашивал Жульена, стараясь угадать, придает ли он серьезное значение имени господина Де Местро. Молодой человек отвечал только наизусть. С этого момента Жульен почувствовал себя очень хорошо, осознавая свое умение владеть собою. После очень долгого экзамена ему показалось, что суровость господина Перара к нему была притворной. Действительно, если бы не принципы суровой строгости, которые уже 15 лет он культивировал по отношению к своим ученикам по теологии, ректор семинарии охотно расцеловал бы Жульена, настолько восхитили его ясные, определенные и разумные ответы последнего.